Глава седьмая «Простите, я слышалась? Вы сейчас это на полном серьезе?» Настя переспросила управляющую, не веря своим ушам. «Может, и вправду показалось?» «Ну, потому что быть реальностью это не может. Не сейчас. Только не в момент, когда все и так летит в тартарары. Жизнь не может настолько повернуться темной стороной». — Нет, Райская, ты не ослышалась, уволена. Сегодня утром Николай Иванович подписал приказ. Извини, но тут уже от меня ничего не зависит, никаких личных претензий. Опять же говорю за себя, это стало большой неожиданностью. Управляющая развела руками, изобразив на лице сочувствие и переживание. Вышло не очень правдоподобно, если честно. — Я не понимаю, но как, за что? Всегда выходила на подработку, ни разу не подвела. Вы же сами видели. В чем провинилась-то? Слушай, откуда мне знать? Он хозяин. Позвонил, сказал кинуть ему бланк заявление об увольнении на почту. Подпись изобразил, и скан отправил сюда, в ресторан. По сути, меня также поставили перед фактом. Я ничего не подпишу. Никакое увольнение мне не нужно. Вы не можете уволить человека просто так. Настя сцепила руки на груди, стараясь придать своему взгляду жесткости. «А, ну, конечно, конечно. Тогда он уволит тебя не просто так, а, например, по статье. Оно тебе надо? Уж лучше, лучше нормально с расчетными». «Я не могу остаться без всего. Ирина Сергеевна, просто не могу. Мне очень нужна эта работа. Мне очень нужна эта зарплата. Вчера же со смены ушли нормально. Вопросов не было, нареканий не было». Что могло произойти за остаток ночи и утра? — Понятия не имею, но... Управляющая наклонилась к Насте ближе. Они сидели в кабинете, куда девушку отправил бармен, стоило ей войти в заведение, по разные стороны стола. Я спросила, не слишком ли неразумно увольнять человека в его же рабочий день. Вторая смена на выходных. Замену еле нашли. Все по поголовно рванули за город. Он ответил, что ему проще самому выйти официантом в ресторан, чем отказать в просьбе. Больше ничего. Ну, подумай сама, кто мог его просить о подобном? Кому ты перешла дорогу? Настя была просто в ступоре. Как так, на ровном месте, без видимых причин. Она в одно мгновение оказалась на улице в статусе безработной. На автомате будто робот, уже бывшая официантка, подписал протянутое управляющее увольнение. Упираться, как правильно сказала Ирина Сергеевна, смысла нет. Если хозяин решил ее убрать, то уберут. Тут, в принципе, даже сильно напрягаться не надо. Найти официальный повод для того, чтобы выкинуть работника, проще простого. А если по-хорошему уйти, то и расчет заберет. И в случае необходимости рекомендации дадут. Что делать дальше? Настя пока не представляла. Ванька, как ему сказать, что работы больше нет? Вчера и так переживал. Из-за случая с местной шпаной Настя опоздала, и брат уже нервно вышагивал в коридоре, опираясь от трость. Она, конечно, пока поднималась на четвертый этаж, настроила себя на позитив, чтобы не напугать Ваньку. Хотя, честно говоря, поджилки тряслись от пережитого. Беркутов, конечно, удивил. Она никак не ожидала от него героических подвигов. Поначалу думала, ну все, попала. Местных уродов она прекрасно знала. Не лично, естественно, а их повадки, сама сглупила, сбежав от хама. В их дворах ночью шляться опасно, но вывел из себя ее этот высокомерный красавец слишком сильно. Ладонь зачесалась от воспоминания по щечине. Лишняя, конечно, не смогла сдержать эмоций. И вдруг после ее выходки догнал, вступился. Судя по всему, его дракой точно не удивишь. Все движения были выверенные, профессиональные. Но в момент, когда пьяные уроды бросились на него, Настя испугалась, а вдруг покалечит. Все же трое на одного? Поэтому и не смогла оставить Беркутова решать проблему, невольной причиной которой явилась, без чьей-либо помощи. Она от самой девушки там толку было с нос, но все же. А вот теперь еще новость насчет работы. Если у нее не будет денег для следующего платежа, явятся ребята от кредитора, и тогда Ванька узнает, насколько все плохо. Черт, как же не вовремя она отказалась от договора с Беркутовым! Девушка вышла из ресторана и остановилась на крыльце, оглядываясь по сторонам. Куда идти? Что делать? Да, фальшивый брак был бы очень кстати. Фальшивый брак. Она ведь категорично велела красавцу искать другую невесту. А сегодня внезапное увольнение. И управляющий сказал в открытую, хозяин ресторана сделал это по просьбе того, кому никак не мог отказать. Неужели? Скотина! Настя почувствовала злость, настоящую обжигающую. Она достала телефон и принялась в поисковике вбивать название фирмы этой сволочи. Сто процентов он отомстил. Просто отомстил за вчерашнее. Первый же запрос показал адрес юридической компании Беркутов. Это недалеко, десять минут пешком. «Ну, Тимофей Алексеевич, терять мне уже нечего. Я тебе сейчас такую задницу устрою!» До нужного здания Настя не дошла, долетела, ее переполняла злость. С момента, как отвратительный, наглый, самоуверенный тип появился в ее жизни, она — это самая жизнь, и без того совсем не радужная куда-то покатилась со скоростью неисправной машины без тормозов. Причем формулировка «куда-то» наиболее подходящая, потому что вообще не ясно, как быть дальше. С работой сейчас непросто. Еще сложнее с работы, за которую прилично платят. А виноват во всем Тимофей Беркутов. Настя полностью безоговорочно поверила в версию, что именно по его требованию произошло увольнение. Просто больше некому. Она более чем достойно исполняла свои обязанности, управляющие права. Хозяин ресторана уволил ее не просто так. Оказавшись перед высоким офисным зданием, Настя на секунду остановилась, прикидывая, как ей попасть к Беркутову, а потом решительно направилась к стеклянным дверям, которые сами разъезжались в стороны едва приближался кто-то из посетителей. «Разберется по ходу событий». Первый этаж занимал строго оформленный холл. За стойкой ресепшена сидела девушка в деловом костюме. Судя по всему, местный администратор. «Здравствуйте, мне нужна юридическая компания Беркутов». «Здравствуйте, вы, наверное, та самая посетительница, о которой предупреждали. Поднимитесь на лифте, вам нужен последний этаж. Выйдите и сразу попадете по месту назначения». Настя поблагодарила и шустро рванула к кабине, которая как раз открылась, выпуская в холл группу людей. Очевидно, девушку приняли за кого-то другого, потому что ждать ее никак не могли. Похоже, Тимофей Алексеевич планировал встретиться с важной клиенткой, и, к счастью для Насти, естественно, та вот-вот должна прийти. Она заскочила в лифт, нажала нужную кнопку. Буквально несколько минут и двери уже разъехались в стороны а сама Настя оказалась на том этаже, который занимала фирма Беркутова. Тут вряд ли все выйдет так просто. Если администратор здания могла ошибиться, то работники фирмы подобной опошности не допустят. Поэтому девушка, осторожно оглядываясь по сторонам, отправилась на разведку. Ей нужен кабинет их босса. Широкая деревянная дверь с табличкой, где значилась столь ненавистная фамилия, нашлась в конце коридора. Пока что все складывалось фантастически удачно. Никто по дороге ей не встретился, а, соответственно, никому и не приходилось ничего объяснять. Однако, несомненно, доступ к Беркутову охраняет какая-нибудь бестолковая секретарша. Почему-то Настя была уверена, что именно бестолковая, красивая, но глупая. По крайней мере, Беркутов сильно похож на мужчину, который однозначно падок на женщин. Красивых женщин. Хотя при его внешних данных это, конечно, не удивительно. Настя потихоньку приоткрыла дверь и просунула голову внутрь. Перед ней была небольшая комната с кожаными диванами по обе стороны, очевидно, предназначенных для посетителей, ожидающих приема. В дальнем углу стол с компьютером и стопкой папок, за которым от чего-то пусто. Рядом еще одна дверь. Видимо, это то самое, что нужно. Только девушка собралась переступить порог и, пользуясь отсутствием свидетелей рвануть к вожделеной цели, ее кто-то уверенно взял за плечо. Это было так неожиданно, что Настя чуть не вскрикнула от испуга. Она повернула голову, лихорадочно соображая, что сказать, но, увидев стоящую рядом особу, немного опешила. Женщина лет пятидесяти со строгим пучком на голове в брючном костюме и очках без оправы. Сильно напоминала училку, которая, судя по недовольно поджатым губам и суровому взгляду, сейчас вызовет к доске двоечника. Причем этим самым двоечником Настя себя и ощущала. «Совсем обнаглели девки. Начали теперь на работу бегать? Что-то раньше я тебя не видела. Новое. «Кто?» — совсем потерялась в логике высказываний, а точнее ее отсутствие девушка. «Ты. Очевидно, что не я» как у вас стыдак нет достали ей богу женщина отодвинула настю в сторону, прошла в кабинет, хлопнув при этом дверью прямо перед ее носом но уж нет отступать когда осталось два шага ни за что девушка решительно дернула створку и шагнула внутрь что училка уже сидела за столом и при появлении насти подняла взгляд изучая ее поверх очков. — Это как? Выходит, она и есть секретарша? — Да ладно, не может быть. В представлении Насти данную должность обязана занимать особа, которую Беркутов по совместительству использует еще и в личных, так сказать, целях. — Выметывайся, пока не выкинула тебя за шиворот. Надоели. Таскайтесь за ним, как прости, господи. Дошли теперь и до работы. — Я не прости, господи. Стало даже как-то обидно, что ее принимают за влюбленную в красавца дурочку которая пытается добраться до вожделенного объекта страсти. Я? Вообще, если хотите знать. Я?» Училка с интересом уставилась на Настю, ожидая подходящей версии. «Я его невеста, ясно? Так что не надо тут ваших оскорблений!» Мигера помолчала минуту, а потом вдруг очень громко и искренне расхохоталась. Причем так заразно, что Настя, сама не выдержав, начала машинально тоже хихикать. — Что такое? — она спросила сквозь рвущееся наружу веселье. — Какая интересная женщина. Так задорно смеется, что против воли смеешься сам. — Невеста. Ой, не могу. Училка вытерла слезы, настолько ей было весело. — Ну, такого я еще ни от кого не слышала. — Хорошо, невеста, значит. Сам Тимофей Алексеевич знает о внезапной смене его хвостятского статуса? — Знает, конечно. Честно говоря, Настя просто не могла отказаться от возможности высказать Беркутову все, что о нем думает, когда цель слишком близка, поэтому готова была назваться кем угодно, лишь бы этот цербер ее пропустила. «Ну-ну, интересно, хорошо, иди, невеста!» Последнее слово Мегера произнесла с такой интонацией, будто выругалась, еще и фыркнула. Настя, не веря, что все так просто сложилось, подошла к двери, но прежде чем открыть ее, оглянулась на довольную секретаршу. Та следила за девушкой с интересом. Причем весьма основательно с добрым сарказмом. Видимо, ей ужасно любопытно, что последует дальше. Ну и бог с ним. Зато сейчас, наконец, Настя потребует от Беркута объяснения этому внезапному увольнению. Пусть исправляет последствия своего поступка. Она толкнула створку и шагнула внутрь. Кабинет оказался достаточно просторным. Одна стена была полностью стеклянной от потолка до пола, поэтому помещение выглядело очень светлым. На противоположном конце длинного стола, имеющего форму буквы «П», сидел сам Тимофей Алексеевич, глядя в монитор компьютера. «М -м, здравствуй!» «Хотела бы я сказать, но нет!» «Какого черта? Ты кем себя возомнил вообще?» «Богом лезешь, куда не просят! Месть? Решил отомстить за то, что я послала тебя вечером!» Беркутов поднял взгляд на Настю, которая замерла на входе, сжимая кулаки. «Господа коллеги, у кого там посторонние?» Истеричный испуганный мужской голос раздался со стороны компьютера.